Гибель и воскресенье Златогорки Расскажи, мою птица вещи Нам о гибели Златогорки Расскажи о ее воскресении. Ничего не скрою, что ведаю Закатилось красно солнышко, да за горушки за высокие, за лесочки да задремучие, да за реченьки за широкие, собирались и тучи темные, птицы по небу разлетелись, звери по лесу разбежались, рыбы по морю разметались. И родила тогда мать сыра земля бога черного, сына Вия, самого Кощея бессмертного». Лесницы с драконами огненными Пролетел Кощей над землею. Он на птиц посмотрел, Птицы смолкли в лесах. Над травой пролетел, И засохла трава. На скотину взглянул, Повалилась скотина на деревья, Засохли деревья. Далеко за речкой Смородины, В Ахвангурских черных горах высь вознесся замок Кощея. Он костями людскими подперт, человеческой кровью крашен, в круг чертога кощея железный тын, И на каждом столбочке череп, каждый череп огнем пылает. Как влетел в тот замок трехглавый змей, Обернулся в кощеюшку Вича. Тут кощей огонь разжигает, И приносит страшную жертву, о судьбе своей вопрошает. «Быть ли мне властителем мира?» — отвечает ему Недоля. «Будешь ты владыкой мира, но на краткий срок, не навеки. Знай, родиться сыну дашь Бога и у Маюшки Златогорки, от него тебе будет гибель и великое посрамление» гнев пришел Кащеюшка Виевич, обернулся летучим змеем. Взял он каменную гробницу, полетел он с нею к Кавказу и в горах гробницу оставил, начертав на камне заклятие. Проезжали в горах кавказских Тарх-Дашбог с Латогорушкой и Искакали они много времени, Подъезжали вместе к святой горе. Находили тут чудо чудное, да гробницу ту белокаменную, а на ней надписана надпись «Тот в гроб ляжет, кому в нем лежать суждено». Тут спустились они со своих коней и к ко гробу тому склонились, и спросила так Златогорка «А кому в гробнице лежать суждено?» Ну-ка, ляжем в нее да померяем, на кого же гроб этот вырублен?» И ложился даже бог, тот огромный гроб. Только гроб ему не поладился, он в длину длинен, в ширину широк. И легла в него Златогорка. В Златогорке гроб тот поладился, он в длину померя и вширь как раз. И сказала тут Златогорушка, «Ай же ты, дашь бог, мой любезный муж», Ты прикрой-ка крышечку белую, полежу я в гробу, полюбуюсь. Отвечал Златогорки тогда даже Бог: Не возьму Златогорка я крышечки. Шутишь, шуточку ты немалую. Хранить себя собираешься? Тут взяла Златогорушка крышечку и свой каменный гроб закрыла. Захотела поднять не может. — Ай же ты, дашь бог, сын Перунович, мне в гробу лежать тяжелешенько. Ты открой скорей крышечку белую, ты подай мне свежего воздуха. — Взял, дашь бог, ту крышечку белую, только крышечка не поднялась, даже щелочка не открылась. И сказала тут Златогорушка, — Ты разбей-ка крышечку белую, вынь меня из гроба глубокого ударил булатную палицей вдоль той крышечки тяжкой каменной, а куда он ударил палицей, становился там обручкованный. Тут сказала ему Златогорушка, «Ты возьми, дашь бог, сын Перунович, кладенец мой меч, бей ты им по гробу глубокому, поперек ударь крышки белой». Но не смог поднять кладенец дашь бог. «Наклонись ко мне, к малой щелочке, я отдохну в лицо твое белое». У тебя прибавится, силушки!» Наклонился к ней молодой Дажбог и дохнула в него Златогорушка. Силы в нем прибавилось в четверо. Тар Бог поднял тот великий меч и ударил по гробу глубокому. А куда он ударил мечом к кладенцом, становился там обруч, кованный. Говорил ему Златогорушка. Видно мне, не выйти отсюда. Здесь найду я свою кончину. Ты ж сыщи пещеру глубокую и снеси туда плащаницу, и повесь ее на золотых цепях, и езжай скорей в царство темное, и проси у золотое кольцо, лишь кольцо заклятие снимет. Поскакал даже бог по долинам, полетел он соколом ясным, прилетел он к речке Смородине. До той горе Сарачинской, И встречали его у камня Велес, Сурич и Вила Сида. Черный камень Велес отваливал, Пекло Бога он пропускал. И пришел даже Бог к Вию темному. Здравствуй, Вий, подземельный темный князь. Я привез поклон челобития от моей жены Златогорушки. Как легла она в плащаницу, В ту гробницу из белого камня, Так не может восстать оттуда. Просит Майя кольцо золотое. Лишь кольцо заклятие снимет, Лишь оно гробницу откроет. Рассердился Вий, подземельный князь. Смерть нашла, увы, Златогорка, И в гробу лежит ее тело. Тень же Майи, спустилась в пекло. Ей кольцо уже не поможет, — отвечал даже бог Вию темному, — то кольцо заклятие снимет, и пробудется златогорка по его повелению. Закричал тут Вий язычным голосом и созвал к себе нечисть с нежитью. «Кто же ты, Дажбог сын Перуна, что посмел мне Вию перечить? Вию, князю темного царства! Вию, сыну черного змея! Поднимите мне веки тяжкие, я взглянуть хочу на Дажбога. Дай мне руку, Тарх, сын Перуна!» А Дажбог в огне булаву раскалил, протянул ее в темному ви взял пацу раскаленную взглянул на тарха перуновича и завыл закричал на все пек клаи Здесь не место тебе, вышний тарх, даж бог. Ты даж бог, Перун, ты и рот, вышний тарх, даж бог. Ты впускаешь свет, разрушаешь ты царство темное. Уходи скорей к солнцу красному. Я даю кольцо золотое. Отнеси его, золотогорки. Взял даж бог золотое кольцо, и из пекла он выходил. И поехал вновь ко Святой горе, и вернулся он к Златогорушке. Подходил к гробу печальному, и с него заклятие снял, Крышку каменную поднял и надел колечко Майя. И раздался тут голос рода. Поднимайся из гроба Майя, возвращайся из царства смерти. Бога заклятие снято, но на время, а не навеки. По велению судьбы и рода ты родишь великого бога, а потом возвратишься снова к Вию, князю темного мира. Когда далече во чистом поле Пыль поднялась, качалась ковыль трава. Проезжали там Тарх Перунович Вместе с Маюшкой Златогоркой, Где даже Бог по полю проедет, Там он жито в поле посеет. Златогорушка где проедет, Золотые колосии спеют.